Глава первая Оф, таково египетское имя города, который античная древность называла Стовратными Фивами или Диосполис Магна, казалось, спал под палящими лучами раскаленного, как свинец, солнца. Был полдень. Яркий свет падал с бледного неба на землю, истомленную жарой. Почва, блистающая отражением лучей, светилась, как расплавленный металл, И тень у подошв зданий казалась лишь тонкой голубоватой нитью, похожей на черту, которую зодчий проводит краской на своём плане на папирусе. Дома со слегка расширяющимися к основанию стенами, пылали как кирпичи в горне. Двери были заперты, и ни одна голова не появлялась в окнах, закрытых шторами из тростника. В глубине пустынных улиц над циррасами вырезались в воздухе необычайно прозрачным иглы обелисков, верхи пилонов, группы дворцов и храмов, капители их колонн с человеческими лицами или цветами лотоса виднелись в половину, пересекая горизонтальные линии крыш и возвышаясь как рифы над массами частных жилищ. Местами из-за стены сада поднимался чешуйчатый ствол пальмы с пучком листьев, застывших в воздухе, потому что ни малейшее движение не нарушало тишину атмосферы. Акации, мимозы, фараоновы снаковницы раскинули каскады своей листвы, бросая узкую голубоватую тень на ослепительно яркую почву. Эти массы зелени оживляли безжизненную торжественность картины. которые без них казалось бы картины мёртвого города. Изредка чёрные невольники из племени нахаси с обезьяньим обликом, со звериными ухватками, одни лишь не обращая внимания на полуденный жар, несли для своих господ воду из Нила в кувшинах, подвешенных на палке, перекинутой через плечо. Хотя вся их одежда состояла из коротких полосатых штанов Но их торсы, блестящие и гладкие, как базальт, обливались потом, и они ускоряли шаг, чтобы не обжечь толстую кожу ступни, а раскаленные, точно пол в бане, плиты. На дне лодок, привязанных у кирпичной набережной реки, спали матросы, уверенные, что никто не разбудит их, чтобы переправиться на другой берег, в квартал Мемнония. В небесной высоте велись ястребы, И их пронзительный писк, который в другое время потерялся бы в городском шуме, звучал теперь среди всеобщего безмолвия. На карнизах зданий, поджав одну ногу и уткнувшись клювом в мохнатую шею, два-три ибиса казались погруженными в глубокую думу, а их силуэты рисовались на лазурном фоне, сверкающем и раскаленном. Но не все, однако, спало в фивах. Неясные звуки музыки неслись из стен большого дворца, простирающегося на фоне пламенного неба прямую линию своего украшенного резными пальмовыми листьями карниза. Время от времени эти струи гармонии растекались в чистом трепетании воздуха, и казалось, глаз мог бы проследить, как льются волны созвучий. Странное очарование, таила в себе эта музыка, как под сурдиной, доносившаяся из-за тяжелых стен. То была песнь печального сладострастия, томной тоски. В ней слышалось томление тела и разочарование страсти. Угадывалась сияющая грусть вечной лазури, неописуемая из тома жарких стран. Проходя мимо этой стены, раб замедлял шаги, Забывая о плети хозяина, останавливался, напряжённо ловил звуки песни, дышавшей сокровенными печалями души, и грезил об утраченной родине, о погибшей любви, о непреодолимых преградах рока. Откуда неслась эта песнь, эти тихие вздохи среди молчания города, чья тревожная душа бодрствовала среди окружающего сна? Пассат дворца, выходивший на довольно обширную площадь, отличался правильностью линий и тяжестью укладки, свойственными гражданской и религиозной архитектуре Египта. Очевидно, это было жилище семьи царской крови или семьи жреца. Об этом свидетельствовало и качество материалов, и тщательность постройки, и богатство украшений. В середине форсада возвышался большой павильон, окруженный с боков двумя пределами и увенчанный крышей в виде срезанного треугольника. Широкая полоса резьбы, глубокой и с сильно выступающим профилем, окаймляла стену, в которой не было других отверстий, кроме двери. Она была расположена без симметрии, не посередине, а в углу павильона. Для того, чтобы дать простор широким ступеням внутренней лестницы, карниз того же стиля, что и крыша, венчал этот единственный вход. Павильон выступал перед стеной, к которой примыкали два ряда галерей в виде открытых портиков с колоннами своеобразной фантастической формы. Основания их изображали громадные бутоны лотоса. Острые листья обрамляли сердцевину, из которой Словно гигантский пестик цветка, поднимался ствол, сужающийся к верху у капители, схваченной резным ажурельем и увенчанной распустившимся цветком. Небольшие двухстворчатые окна, украшенные цветными стёклами, виднелись в широких просветах между колонн. Крыша в виде террасы была вымощена громадными каменными плитами. В наружных галереях На деревянных треножниках стояли глиняные сосуды, натёртые внутри горьким миндалём и закупоренные листьями. В них воздушной струёй охлаждалась нильская вода. Груды плодов, связки цветов, различные формы сосуды для питья помещались на круглых столиках. Египтяне любят есть на свежем воздухе, и их трапезы происходят, так сказать, на улице. С каждой стороны преддверия дома тянулись одноэтажные постройки, обнесённые рядами колонн, с которыми до половины их высоты соединялась стена, разделённая на грани и предназначенная для того, чтобы замкнуть внутри дома место для прогулки, защищённая от солнца и от взглядов. Капители стволы колонн, грани стен были расписаны красками И все эти сооружения производили впечатление радостное и пышное. Входная дверь вела в обширный двор, обнесённый четырёхугольным портиком. Он состоял из колонн с капителями в виде голов женщин с коровиными ушами, с продолговатыми, вздёрнутыми кверху глазами, с приплюснутыми носами и широко расплывшейся улыбкой, с причёской в виде толстого рубчатого венчика. поддерживающего камень тяжёлого песчаника. Под этим портиком были расположены двери комнат, куда проникал свет, смягчённый тенью галереи. Посередине двора, выложенный сиенским гранитом бассейн искрился под солнцем. Над водой раскинулись широкие сердцевидные листья лотоса, и розовые, и голубые цветы их наполовину свернулись, точно изнемогая от жары. Несмотря на омывающую их воду, вокруг бассейна в грядках росли цветы, рассаженные веером на маленьких холмиках, а по узким дорожкам, проложенным среди растительности, осторожно прогуливались два ручных аиста. Временами они щёлкали своими длинными клювами и хлопали крыльями, словно собираясь улететь. По углам двора четыре высоких персеии С искривлёнными стволами раскинулись своей пышной зеленью металлического оттенка. В глубине колоннаду портика заканчивал пилон, и в голубом воздухе широкого просвета, в конце длинной крытой аллеи из лоз виднелся киоск, роскошный и изящный. В отделениях сада вправо и влево от аллеи, очерченных рядами карликовых подстриженных в виде конуса деревьев, Зеленили гранатные деревья, сикоморы, тамариски, мимозы, акации. И на густом фоне поднимающейся выше стен зелени, цветы сверкали как красочные искры. Тихая и нежная музыка доносилась из комнаты, выходившей во внутренний портик. Хотя залитые солнечными лучами плиты двора ослепительно сверкали, Но комната тонула в голубой, жилительной, прозрачной тени, и здесь глаз, ослеплённый пламенным светом, сначала старался всмотреться в формы предметов, прежде чем мог различить их, привыкнув к этому полусвету. Стены комнаты были окрашены в бледно-лиловый цвет и заканчивались карнизом, расписанным яркими красками. и украшенным золотыми пальмовыми листьями. В искусных архитектурных сочетаниях обрисовывались на гладкой поверхности стен квадраты, обрамлявшие живопись, орнаменты, лепестки цветов, фигуры птиц, шашки различных красок, сцены интимной жизни. В глубине у стены стояло ложе причудливой формы в виде быка и убранного стросоватыми перьями с диском между рогами, покрытая тонкой красной подушкой, его спина расширялась, чтобы дать отдых. Дугообразно упирались в пол чёрные ноги с зелёными копытами, а хвост изгибался двумя прядями. Во всякой другой стране, кроме Египта, показалось бы страшным это ложе в виде четвероногого животного. Но здесь причудо мастера так же просто создавало ложе в образе льва или шакала. Перед ложем была поставлена скамейка с четырьмя ступенями. В изголовье полумесяц из восточного алебастра служил для опоры шеи, чтобы не опасаться привести в беспорядок прическу. Посреди комнаты, на столе из драгоценного дерева искусной и очаровательной работы, находились различные предметы: вазы с цветами лотоса, бронзовое полированное зеркало на ножках из слоновой кости, агатовый сосуд с чёрным порошком антимония, ложка для благовоний из сикоморового дерева с ручкой в виде молодой девушки ногой до пояса, вытянувшейся как бы для плавания и старающейся поддержать свою ножку над водой. У стола на кресле из золочёного дерева, расцвеченного красными с голубыми ножками, и с ручками в виде львов, покрытым толстой подушкой пурпурной, с золотыми звёздами и чёрными квадратами, конец которой был перекинут через спину, сидела молодая женщина, или скорее девушка, дивной красоты, в грациозной позе, небрежной и меланхолической. Её черты Идеально нежные, представляли собой образец чистого египетского типа, и, может быть, часто воятели думали о ней, высекая изображение Изиды и Готоры, рискуя нарушить суровые правила жрецов. Отблески золота и роз окрашивали пламенную бледность её лица, на котором очерцовывались продолговатые чёрные глаза. Увеличенные чёрной чертой антимония и подёрнутые невыразимой грустью эти большие тёмные очи с густыми ресницами и окрашенными веками принимали странное выражение на меловидном личике, почти детском. Полуоткрытый рот, алый, как цветок граната, не скрывал между губ, довольно полных, влажный блеск голубоватого перламутра. И хранил ту невольную и почти скорбную улыбку, которая придаёт такую привлекательную прелесть египетским лицам. Нос, слегка сдавленный у бровей, соединённый бархатистой тенью, был очерчен таким безукоризненно правильным вырезом ноздрей, что каждая женщина или каждая богиня была бы удовлетворена, несмотря на едва уловимые африканские черты профиля. Подбородок округлялся линией необычайно изящной и имел в блеск полированной слоновой кости. Щеки, несколько более развитые, чем у красавец других народов, прибавляли лицу выражение чрезвычайной нежности. Головной убор этой девушки состоял из подобия каски в виде цисарки. Её полураскрытые крылья опускались на виски, красивая и тонкая головка выдавалось над серединой лба, а хвост, усеянный белыми точками, опускался развёрнутый на затылок. Удачное сочетание эмалей подражало пёстрому оперению птицы. Страусовые перья в виде султана дополняли этот головной убор, составлявший принадлежность молодых девушек, тогда как ястреб, символ материнства, предназначался только для женщин. Волосы юной девы Блестящие и чёрные, заплетённые в тонкие косы, пышно лежали вдоль её круглых щёк, обрисовывая их очертания и опускались до плеч. В тени их сияли, как два солнца в облаках, большие золотые круги серег. От головного убора спускались две длинных полосы из ткани с бахромой на концах и красиво поодали за спиной. Широкий нагрудник из многих рядов эмалей, золотых бус, зёрен сердолика, ящериц и рыб из стеснённого золота покрывал её торс от горла до грудией, которые просвечивали белые и розоватые сквозь воздушную сетку калазириса. Платье с крутыми квадратами было завязано ниже груди поясом с свисающими концами и заканчивалось внизу широкой каймой с поперечными полосами, украшенными бахромой. Тройные браслеты из бус-лапис-лазури, перемежающихся с рядами золотых зерен, облегали тонкие кисти ее рук, нежных, как у ребенка, а узкие ступни ног с тонкими пальцами, обутые в башмаки из белой кожи, испещренные золотыми рисунками, покоились на скамейке из недорогого дерева, с инкрустациями из зеленой и красной эмали. Возле Тахасер, имя юной египтянки, находилась орфистка, склонив одно колено и согнув другую ногу под тупым углом в позе, которую живописцы любят изображать на стенах ипогеев. И орфистка, и ее инструмент помещались на подставке, имевшей целью усиливать его звук. Кусок ткани с цветными полосами и откинутыми назад концами в складках покрывал её волосы и обрамлял лицо, улыбающееся и загадочное, как у сфинкса. Узкая одежда, или вернее, чехол из прозрачной материи, обтягивал её юное и тонкое тело. Эта одежда, разрезанная под грудью, оставляла свободными плечи, грудь и руки в их чистой наготе. На подставке была укреплена стойка с поперечной перекладиной в форме ключа, служившая точкой опоры для арфы, которая без этого лежала бы всей тяжестью на плече молодой женщины. Арфа, заканчивавшаяся декой, округленной в виде раковины и раскрашенной орнаментами, имела на своей верхней части изваянную голову богини Гатор со страусовым пером. 9 струн, натянутых по диагонали, вздрагивали под длинными и тонкими пальцами арфистки, которая часто, чтобы извлечь низкие ноты, наклонялась красивым движением, как будто желая плавать в звонких волнах музыки и следовать за удаляющейся гармонией. Позади неё стояла другая музыкантша, которую можно было бы принять за нагую если бы её не одевал лёгкий туман белого газа, оттенявший бронзовый цвет её тела. Она играла на инструменте, напоминающем большую мандолину с чрезвычайно длинной шейкой и с тремя струнами, украшенными на концах цветными кистями. Одна из её рук, тонких и вместе с тем округлённых, потянулась к грифу инструмента в скульптурной позе. а другая поддерживала его, перебирая струны. Третья молодая женщина, которая благодаря громадной шевелюре казалась еще тоньше, отбивала такт на тимпане, состоявшем из деревянной рамки с натянутой на нее ослиной кожей. Орфистка пела жалобную мелодию, сопровождаемую в унисон, проникнутую невыразимой нежностью и глубокой тоской. Слова выражали смутные желания, сокрытые сожаления, гимн любви к неизвесному и робкие жалобы на суровость богов и жестокость рока. Тхассе, опершись на одного из львов кресла, приложив руку к щеке и протянув палец к виску, слушала пение с рассеянностью, более кажущейся, чем действительной. По временам вздох волновал её грудь, И вздымал и мали её нагрудника. По временам влажный блеск, вызванный зарождающейся слезой, озарял её глаза среди чёрных линий антимония, и её маленькие зубки кусали нижнюю губу, как будто она была виновна в её волнении. "Сату", сказала она, ударяя одной о другую своими нежными руками, чтобы заставить умолкнуть карфистку, которая Тотчас же заглушила ладонью вибрации струн. Саду, твоё пение меня волнует, томит и кружит голову, как слишком сильное благоухание. Струны твоей арфы как будто связаны с моим сердцем и звучат мучительно в моей груди. Мне почти стыдно, потому что моя душа плачет сквозь музыку. А кто мог бы открыть тебе тайны? Госпожа ответила арфистка. Поэт и музыкант знают всё. Боги открывают им сокрытое в тайне. В своих ритмах они выражают то, что мысль едва сознаёт и что язык едва ли печет. Но если моя песня тебя печалит, то я могу изменить напев. И сату ударила по струнам арфы с радостной энергией и в быстром ритме, который подчёркивался учащёнными ударами тимпана. После этого вступления она запела песнь, прославляющую чары вина, опьянение благовониями и восторг пляски. Некоторые из женщин, сидевших на складных стульях с голубыми лебединами шеями и жёлтыми клювами, кусающими палку сиденья, или же колени преклонённые на красных подушках, набитых волосом, принявшие под впечатлением музыки сату позы безнадёжного томления, затрепетали расширили ноздри, как бы вдыхая в себя волшебный ритм, поднялись на ноги и повинуясь неодолимому влиянию, начали плясать. Головной убор в виде каски, вырезанный против уха, покрывал их волосы, из которых некоторые завитки падали на их смуглые щёки, скоро поразившиеся от увлечения пляской. Широкие золотые кольца серег бились о их шеи, И сквозь длинные газовые ткани виднелись их тела цвета светлой бронзы, волнующиеся с гибкостью змеек. Они извивались, изгибались, двигались станом, схваченным узким поясом, откидывались назад, принимали томные позы, склоняли головы вправо и влево, как бы находя скрытое сладострастие в прикосновении их гвардка к подбородка. к холодному обнажённому плечу. Выдвигали вперёд горло, точно голубки, опускались на колено и поднимались снова, прижимали руки к груди или раскидывали их наподобие крыльев Изиды и Нифеис. Влачили ноги или передвигали их частыми движениями, сообразно с переливами музыки. Служанки стоя у стен, чтобы дать простор движениям танцовщиц отмечали такт, щелкая пальцами или ударяя ими о ладони. Одни из этих женщин, совсем ногие, имели единственным украшением браслет из эмалированной глины. Другие были одеты в узкие юбки, поддерживаемые помощями, и в их волосах были вложены цветы на согнутых стеблях, необычно и изящно. Бутоны и распустившиеся цветы Покачиваясь, распространяли благоухание в зале, и женщины, увенчанные цветами, могли бы внушить поэту счастливые темы для сравнений. Но Сату преувеличивала могущество своего искусства. Весёлый ритм музыки, казалось, усилил печаль в тахсахэр. Слеза катилась по её прекрасной щеке, как капля нильской воды на лепестки лотоса. И спрятав голову на груди своей любимой служанки, облокотившейся о ее кресло, она промолвила, рыдая и стеная, как задыхающаяся голубица. «Ах, моя бедная Нофре! Я очень печальна и очень несчастлива!» Глава вторая